Глава 12. К весне Фелен уже уверенно обращалась с мечом и могла продержаться занятия без падений. Малик сбил её с ног, обезоружил и показательно убил гораздо большее количество раз, чем позволяла гордость будущей избранной. Но она напоминала себе, что у наставника были века на тренировке, в то время как она обучалась всего несколько месяцев. Весна означала, что скоро наступит сезон посадок. Привычная работа действовала на фермерскую дочку умиротворяюще. Копаясь в земле, Феллон знала, что её семья сейчас занята тем же. Чтобы понять, что прошла уже четверть срока обучения, не требовалось производить в уме сложные расчёты, которыми так любил забрасывать Феллон Малек. Начали они со снов. Соснов. математики, истории, литературы, а также прикладной тактики и стратегии, включая работу с картами. Когда же перешли к занятиям по проектированию и механике, Феллен сумела удивить наставника своими познаниями, чем немало гордилась. Она провела много времени, помогая отцу в строительстве и наблюдая за ремонтом двигателей. А однажды они собрали насос с нуля — из деталей, найденных в брошенных домах. Маллик обучал ее магии настойчивее, чем мать, и Феллон это нравилось. Чем больше она понимала, тем ярче сиял огонь внутри нее. Но хрустальный шар, подарок к ее рождению, который должен был показывать будущее и прошлое, так и оставался темным. Зато успехи в стрельбе из лука превзошли все ожидания. Время. Отчасти это произошло из-за желания сравниться мастерством с Миком или даже превзойти его. Когда воздух прогрелся, а деревья покрылись зеленой листвой, Маллик разрешил подопечной посещать обиталище эльфов, становище фей и логово оборотней. В качестве даров она брала с собой выпечку, заговоренные талисманы и лечебные снадобья. Феллон считала эти поездкой и наградой за усердие и возможностью сделать перерыв в напряжённой учёбе. Но одновременно, как и рассчитывал Малик, узнавала много нового про другие традиции, культуру разных рас, их историю и верования. Гости планировала волю на общаться с ровесницами, но обнаружила, что её больше привлекают состязания мальчиков и беседы стариков, которые обсуждали охоту и сражения. Однажды, когда Фелэн отправилась вместе с юными эльфами в лес, чтобы отточить мастерство бега по деревьям, под одной из девочек, совсем маленькой, не старше Итна, треснула ветка. Приземление вышло неудачным, и бедняшка упала на правую руку. Поначалу боль показалась оглушённой эльфийке, не сильной. Но когда остальные подбежали и попробовали поднять пострадавшую, она громко вскрикнула. «Бен, приведи её мать!» — велел Мик одному из ребят. «Быстро! Похоже, кость сломана. Всё будет хорошо от Вилла, обещаю». Он отвёл со смуглого, но побледневшего лица девочки густые чёрные волосы. Из царапин на лбу и скуле сочилась кровь. «Мама!» — разрыдалась раненая эльфийка. «Я сейчас отнесу тебя к маме, поняла? Сейчас возьму на руки...» Нет! возразила Фелен, подходя ближе. Она понимала, что строение тела и способы исцеления у эльфов и людей отличаются, и понимала, что малышке хочется побыстрее оказаться в материнских объятиях. Но перемещать её было нельзя. Не поднимай её, возможно, повреждена не только рука. Фелен опустилась на колени возле рыдающей Твилы и положила руку ей на плечо. Слёзы текли по щекам девочки нескончаемыми потоками. "Я хочу к маме", всхлипнула она. "Знаю, она скоро придёт". Сгляни на меня, твила. Ты хорошо меня видишь?" Фелан говорила, вводя руками над головой эльфийки, проверяя её состояние. Голова, шея, сердце, туловище, конечности. "Ты хорошо меня видишь?" повторила она. не отводя внимательного взгляда от тёмных, наполненных болью глаз девочки и постепенно высвобождая магию. Ты хорошо меня видишь? в третий раз спросила Фелен, видя, как расслабляется лицо Твилы, погружённой в транс. Да, я хорошо тебя вижу. Ты слышишь меня? Слышишь мой голос? Моё сердцебиение? Да, я слышу тебя. Фэллон постаралась не обращать внимания на приближающийся шум бегущих ног и испуганные восклицания, сосредоточив все усилия на девочке. Отец Мика перехватил мать Твилы. «Подожди, твоей дочерью занимается избранная. Я стану тобой, а ты мной». Всё так же размеренно и спокойно обращаясь к раненой, произнесла Фэллон. «Твои кости пока мягкие, а перелом ровный». Мы разделим боль на двоих, и она станет меньше. Смотри на меня, только на меня. Она положила ладонь на повреждённую руку и призвала ту часть себя, которая знала, что делать. Вместе со мной, Твила, быстро. И Фелон сжала место перелома, вправляя кость. Обе девочки задохнулись от приступа боли, яркой и обжигающей. Глаза Твилы расширились, Зрачки превратились из огромных в крошечные, как булавочные головки, но затем вернулись к обычному размеру. Эльфийка вздохнула с облегчением и смежила веки. По щеке прокатилась единственная слезинка. Теперь всё хорошо. Опустошённо выдохнула Фелан, откидываясь назад. Магия до сих пор бурлила в ней. Как можно чувствовать себя такой могущественной? Когда поджилки трясутся, рука ноет от разделённой боли, а желудок вот-вот извергнет всё содержимое. С большим трудом целительнице удалось подняться на ноги. Перелом зажил. Остальное всего лишь синяки и царапины. С Твилой всё в порядке. Мать девочки всхлипнула, кинулась к дочери, обняла её и принялась осыпать поцелуями её лицо. Затем, не выпуская малышку, протянула руку Феллон. Спасибо. Пожалуйста, кивнула та и обернулась к отцу Мика, который всегда немного напоминал ей огородное пугало из-за высокой кряжестой фигуры и копны соломенных волос, заплетённой в толстые косы. Но сейчас всё расплывалось перед глазами. Ветка сломалась, и твила неудачно упала на руку. Ясно. Вот Томас едва ли не силком всунул флягу в руки Феллон. «Выпей воды». Когда она начала жадно глотать, осознав, насколько пересохло горло, мужчина придержал сосуд. «Не торопись. Медленнее». После того, как удалось утолить жажду, головокружение прошло, а зрение прояснилось. «Спасибо», — поблагодарила она, возвращая флягу. «Мы никогда не забудем», Что ты позаботился об одном из наших детей, сказал Томас и положил руку на плечо Фелен, когда та попыталась смущённо отмахнуться от слов признательности. Забота о ближних самое важное. Мы отнесём Твило обратно в поселение, а Мик проводит тебя домой. Сын, будет сделано, сэр, отрепортировал мальчишка. Мы не забудем, пообещал Томас, поднимая малышку на руки. Мать девочки поспешила за ним, гладя дочь по волосам. Другие эльфы тоже растворились в лесу. Остался только Мик. "Я не знал, что ты так умеешь", уважительно сказал он. "Я тоже", подумала Феллан. Когда она вернулась на поляну, то обнаружила, что Малик собирает мёд. Наставник занимался этим с удовольствием, несмотря на укусы пчёл. на нем красовались широкополая шляпа с защитной сеткой и плотные рукавицы. В воздухе витали струйки дыма, с помощью которого полагалось отгонять тех насекомых, которые находились в улье от магазина для меда. На место прежней рамки с сотами Малик установил новую, подготовленную заранее, а вытащенную поместил в ведро и повернулся. Наши пчелы славно потрудились». Улыбнулся он, заметив ученицу, и следуя её инструкциям, отправился в теплицу, чтобы извлечь мёд в закрытом помещении, не привлекая запахом насекомых. Фелен прошла следом и с удовольствием вдохнула ароматы свежей земли и рассады. Что-то произошло? Малик бросил на подопечную внимательный взгляд, но чтобы он не прочитал на её лице, это заставило его снова расслабиться. Он потянулся за ножом и, нагрев его усилием воли, принялся доставать соты. «Расскажешь?» «Одна из девочек, Твила, не старше пяти-шести лет, упала с дерева, сильно ударилась и сломала руку». «Эльфам требуется наша помощь?» Со вновь вспыхнувшей тревогой спросил Малик. «Нет, я... я исцелила её, срастила перелом». «Как?» Он кивнул и вернулся к работе, отделяя мёд, прополис и воск. Всё могло пригодиться. Просто знала, что нужно делать. Это звалась Фелэн, механически протягивая наставнику ёмкость для прополиса. Я раньше никогда не пробовала сращивать кости. Это потребовало много магии. От Вилла так испугалась и всё звала, извола маму. Пришлось сначала погрузить бедняжку в транс, совсем лёгкий. Я никогда раньше этого не делала, но понимание пришло откуда-то изнутри. Я даже не задумалась, просто действовала так, как считала правильным. Ты всё сделала верно. Такая малышка вряд ли успокоилась бы сама. Я делала то, что знала, и то, чему учила мама, и что показывал ты. Сначала проверила, нет ли внутренних повреждений. увидела только перелом, не считая мелких царапин. Он был ровный, без зазубрин. Пришлось выполнить слияние. «С мелкими ранами этого бы не потребовалось, потому что они находятся на поверхности», — подсказал Малик. «Да», — кивнула Феллон. «Но сращивание кости требовало большего. Всё получилось быстро, потому что перелом был свежим, а твила мне доверяла». Мне так кажется. Но я причинила ей боль. Ты разделила её с девочкой? Да. Всё произошло так быстро, сказала Фелан, подумав, что вряд ли сумеет забыть те пару секунд. Кость срастилась почти мгновенно. Миг обжигающей боли, и всё закончилось. Теперь Твила чувствует себя хорошо. А ты? проницательно взглянув на ученицу, спросил Малик. «А я чувствую себя... странно. Всё слегка расплывается перед глазами. И ещё всё время хочется пить. Томас дал мне воды из фляги и отнёс девочку домой. «Ты сегодня отлично справилась», — удостоил редкой похвалы наставник. «И кое-чему научилась. Чему же? Иногда следует готовиться, планировать, взвешивать варианты. А иногда... Прислушиваться к ощущениям и просто действовать. И всегда, всегда следует доверять себе, доверять своему дару. Ты молодец. На следующее утро Фелэн нашла на крыльце щедрый дар красивую корзину, усыпанную цветочными лепестками, с двумя небольшими мешочками внутри, с солью и сахаром, которые ценились в мире после приговора выше золота. Там же лежала не менее ценная баночка черного перца горошком. Из-за деревьев показались твила с матерью. Женщина подтолкнула дочь, которая застыла в нерешительности возле крыльца. «Я пришла сказать спасибо». «Пожалуйста», — улыбнулась Фэллон, — «и принесла вот это». Эльфийка протянула ей венок с вплетенными в него белыми бутонами роз и... и белыми звёздочками маргариток. Я сама его сделала. Какая прелесть, восхитилась целительница, надевая венок. Ты очень красивая, сказала Твила. Как принцесса. Хотя мама говорит, что ты королева, я не Я купалась в твоём сиянии, доверчиво сообщила малышка. Оно было таким ярким и тёплым, Мне было совсем не больно и не страшно. А я купалась в твоём сиянии. Оно было нежным и прелестным, как цветы в венке. Твило хихикнула и обняла Фелан, а затем побежала обратно к матери. В качестве поощрения Малик разрешил ученице посвятить лишний час поиском жребца. Она отправилась одна, считая, что присутствие Мика Таиши И тем более фаул банна может отпугнуть лошадь, хотя до сих пор подобная стратегия не приносила желаемого результата. Фелэн достигла немалых успехов во многом: в освоении заклинаний, в теоретических занятиях, в фехтовании, и даже научилась удерживать равновесие стоя на одной руке не только на земле, но и на поверхности пруда. Однако в поиске Леуха не продвинулись ни на дюйм. В зимние месяцы Фелан убеждала себя, что нужно лишь дождаться, пока сойдёт снег. Тогда-то белый жеребец наверняка будет хорошо виден на фоне леса. Ранней весной ничего не изменилось, но она верила, что уж после появления зелени точно сумеет отыскать Лёха. Но ни зимой, ни весной. Ни в одиночестве, ни в компании, Феллан не нашла ни единого следа его копыт. В тот день, как и во многие другие, она отправилась в лес, выбрав направление на Абум, и уговаривая себя, что прогулка выйдет чудесной, даже если коня найти не удастся. Погода стояла уже тёплая, повсюду распускались цветы. Феллан шла и собирала растения не только для медицинских целей, но ну и потому, что красивые букеты в вазах на столе напоминали ей о доме. Заметив ландыши, она высвободила магию, окутав зеленые стебельки золотым светом, чтобы белые колокольчики перезванивались на ветру. Отблески и музыка вскоре привлекли синих и желтых бабочек, которые принялись порхать над цветками. Мама учила, что магия должна приносить радость, а нежный перезвон ландышей и мелькание цветных крыльев приносили Фэллон невыразимую радость. Широко улыбаясь при виде этого зрелища, она услышала шорох, глухой топот и фырканье, звуки, которые издает лошадь. На секунду сердце девочки взволнованно забилось, но затем чувства обострились, распространяясь во все стороны — и она поняла, что позволила себя провести. «Не будь таким придурком, Мик!» Закатив глаза, произнесла Феллон. «Думаешь, я не отличу коня от эльфа-лоботряса, которому нечем заняться, кроме как пытаться провернуть неудачный розыгрыш?» «Да ладно! У меня очень даже удачно вышло!» Не согласился мальчишка, выпрыгнув из чащи, сделав колесо и задорно улыбнувшись подруге. «Мы охотились!» Тоже очень удачно, кстати. И тут я заметил твои следы. Я и не пыталась их скрыть. Не имеет значения. Я могу выследить кого угодно. Правда? Ты ходил со мной несколько недель, но так и не сумел выследить коня. Здесь дело другое. Леох не оставляет следов, а ещё его нельзя увидеть. Признайся, ты выдумал это только что? Скорее всего, его даже нет в этом лесу, заявил Мик, ловко взбираясь на высокий валун и просачиваясь внутрь по пояс. Говорят, твой жеребец пасётся на горных лугах, где лето стоит круглый год. Могу сказать, выдумки у тебя выходят неправдоподобными. Не более неправдоподобными, чем конь, живущий в лесу, словно медведь или олень, расхохотался эльф, выпрыгивая из камня. И тут же взлетая на ветку дерева, Малик утверждает, что леох где-то поблизости, а Малик никогда не обманывает. Ну, может, конь является в лес только раз в году, предположил Мик, приземляясь обратно, после чего они с Феллен зашагали рядом. А что, отличная мысль. Например, он приходит на определённую поляну в день солнцестояния. Праздник уже скоро, Почему бы тебе не сотворить какое-нибудь заклинание? И почему мне самой не пришло это в голову? Её слова сочились сарказмом. А нет. Пришло. Я уже давно испробовала все заклинания, но они не работают. Значит, нужно найти леоха самой, как это было с Фаулбаном и Таише. Эй, это не мне нужна ванна. Фелен хотелось извить что-то в ответ. Но внезапно кое-что поняла. Я хочу пройти испытание уже не ради награды. Думаю, Малик с самого начала держал в уме совсем другое. Просто воспользовался предлогом, чтобы дать эти задания. А теперь и для меня всё изменилось. Но тогда для чего тебе это всё? У тебя уже есть лошадь, и неплохая. Грейс не просто неплохая, она чудесная. Но лиох Элен запнулась, когда косой луч солнца ударил ей в глаза. Есть три духа, чистые и могущественные. Они едины, но разделены и сами выбирают, кому подарить свою верность и поддержку. Они ждут веры, отваги и сострадания, что тоже едины и разделены. И когда все три духа сольются с волей избранной, то станут пламенным мечом Чтобы пронзить тьму, стану сияющим зеркалом, чтобы нести свет. Понятно, после долгого молчания произнёс Мик. Ты выглядишь так странно, когда говоришь подобным образом. Я и чувствую себя странно, когда говорю подобным образом, отозвалась Фелэн, ощущая покалывание на коже, как всегда после видений. Но всё это правда, и не только это. Три духа символизируют нечто большее, как всегда учил Маллик. Три разных качества: сова мудрость, волк хитрость, а конь героизм. И кем это делает тебя? Кем-то, кто нуждается в этих качествах. Объясняя своё видение, Фелэн что-то почувствовала, и предупреждающий положила ладонь на руку Мика. Не делай резких движений. Они медленно пошли между деревьями и одновременно ощутили запах. Запах лошади, запах цветов и запах кожи. В центре поляны, покрытой распустившимися бутонами, стоял великолепный белый жеребец с тёмно-зелёными глазами и развивающейся на весеннем ветерке гривой. Седло на нём было золотое, как и говорил мальлик, но не жёсткое, металлическое, как представляла Феллон. Она видела мягкую кожу, блеск ярких стремян. Она ступила на поляну, которой раньше не было в этом месте. «Черт возьми!» выдохнул Мик. «Так он настоящий! И по-настоящему большой! Никогда бы не поверил, что существуют такие огромные кони! Ладоней двадцать, не меньше!» «Двадцать две!» окинув жеребца опытным взглядом фермера, поправила Феллон, про себя подумав, что и весит он не меньше трёх тысяч фунтов. «Лёх, приветствую», — она попыталась поклониться. «Меня зовут Феллон Свифт. Волшебник Маллик отправил меня выполнить три задания. Первое — найти Таиша, белого филина с золотым яблоком. Второе — найти Фаулбана, Белого волка с золотым мошенником. И последнее найти тебя, великолепного лиоха с золотым седлом. Фелен двинулась к жеребцу, но Микс схватил её за руку. Подожди, если он станет на дыбы, с чего бы? Я ему не враг. Когда она подошла к лиоху, тот взмахнул длинным хвостом, переступил с ноги на ногу и шагнул назад. скидывая переднее копыто. Мик молниеносно переместился и задвинул Фелен себе за спину, встав между ней и мощными копытами. Только попробуй её ранить, тогда будешь иметь дело со мной. Когда жеребец ударил могучим копытом по земле, поляна под ними вдрогнула. Фелен могла поклясться, что деревья сотрясались до самых корней. Лёх снова вскинул правую переднюю ногу, которую старался беречь и держал на весу. «По-моему, это он ранен. Все в порядке, Мик, пропусти». Фэллон проскользнула мимо приятеля. «Я могу помочь. Позволь посмотреть. Позволь помочь». «Проклятье! Он же раздавит тебя, как букашку». «Не раздавит». Леох видит мои мысли. Фэллон заглянула коню в глаза и... и медленно поднесла руку к его ноге. И знает меня. Позволь посмотреть. Позволь помочь. Ты же появился здесь именно для этого? Она осторожно пробежала пальцами по гладкой шкуре. Я не чувствую растяжения. А, вот оно что, воскликнула она, обследуя копыта. Камень застрял. Да большой Должно быть, больно даже наступать. Девочка снова заглянула в глаза Леоху. Я могу помочь, сказала она, медленно доставая нож. Ты видишь мои мысли и знаешь, что я никогда не причиню тебе вреда. Фэлон, не надо. Всё под контролем. Пожалуйста, доверься мне. И ты тоже, Мик. И не шевелись. Тогда я вытащу камень. Он застрял, поэтому придётся его расшатать. Может быть, слегка неприятно. Совсем чуть-чуть, обещаю. Фелен глубоко вздохнула и с величайшей осторожностью попробовала поддеть кончиком ножа застрявший камешек. Очень глубоко засел. Прости, если больно. Почти готово. Только стой спокойно, не шевелись. Ещё немного. Ей пришлось вонзить лезвие дальше, чем хотелось бы, но всё же она расшатала камень, аккуратно его достала и кинула Мику. "Ещё минуту", промурлыкала Фелан, одной рукой поглаживая ногу коня, а другой убирая нож. Затем подержала ладонь над повреждённым копытом, заживляя чувствительный участок. "Идём со мной, и я нанесу на рану бальзам, тогда ты поправишься быстрее". Или я могу попросить Мика сбегать за ним? Фэллон, со мной всё будет в порядке. Тем более дорога туда и обратно наверняка не займёт у тебя много времени. Спроси у Малика, он знает, какой бальзам нужен. Фэллон, — снова сказал Мик, и она нетерпеливо обернулась. Над поляной пролетел Таиши и опустился на одну из ветвей. Паул Бан выглядывал из тени. «Они вместе. Мы вместе». Переполненная радостью, Фэллон погладила Леоха по ноге, почувствовала, как по его шкуре пробежала дрожь, а под кожей перекатились сильные мышцы и инстинктивно отступила назад. Миг ахнул, и сама Фэллон тоже удивленно приоткрыла рот. На огромной голове коня появился серебряный рог, а затем Леох встал на дыбы и распахнул огромные серебряные крылья. «Черт, вот это да! Крылатый единорог!» — благоговейно выдохнула Феллон. «И принадлежит мне, как и я ему. Мы теперь связаны с Леохом, Фаулбаном и Таиша». Она вскинула руки к небу, выпустила разноцветные искры — И радостно засмеялась, позволяя счастью вспыхнуть множеством радуг. Затем ухватилась за белую гриву и запрыгнула в золотое седло. У него же, у него же нет поводыев, заикаясь, выдавил Мик. Нам они не нужны. Хочешь прокатиться? Думаю, я лучше пройдусь. Мне и на земле неплохо. Никто мне не поверит. Последние слова Он пробормотал уже себе под нос. «Пусть посмотрят в небо!» Фелланд засмеялась и вскинула руки, охваченная азартом и радостью. Одним плавным движением Лёх взмыл в воздух. Фелланд заскользил следом. Волк помчался под ними. Вся команда была в сборе. Маллик наблюдал за белой молнией в цветущих небесах. За падающей звездой такой же яркой и великолепной. Как наставник, несущий ответственность за юную девушку, он с замиранием сердца следил, как она ныряла вниз и вновь поднималась, кружилась и вращалась в воздухе. Как волшебник, несущий ответственность за воспитание избранной, он чувствовал, как душа его парит вместе с ней. "По крайней мере, она умеет держаться в седле", проворчал он. В этот момент Фэллон вскинула руку, призывая Филина, и резко нырнула вниз, приземляясь в футе от бегущего волка. Все вместе они приблизились к Маллику. Ученица двинулась ему навстречу, сияя как солнце, и у него перехватило дыхание от красоты этого зрелища, от силы которой дышало каждое движение избранной. «Я нашла Леоха», Ты не сказал, что он клятый единорог. Это была не моя тайна. Он сам решает открывать ли свою сущность. Что ж, он решил предстать перед нами во всей красе. Мик чуть не обмочился. Рассмеялась Фелан и погладила Леоха по шее. Настоящий красавец. Но ему нужно нанести на передние копыта заживляющий бальзам. Я вытащила застрявший камень и сняла отёк, но повреждение было глубокое, так что лишняя предосторожность не помешает. Давай позаботимся о твоём скакуне. Я теперь понимаю, кто они для меня. Кто мы друг для друга. Иначли ох не показался бы тебе. Нужно расширить конюшню на случай, если он захочет остаться, сообщила Фелан. лёгким движением перекидывая ногу через спину коня и ловко спрыгивая с не малой высоты летающего коня. Согласен. Но только не стоило просто пристроить навес, чтобы было где прислониться, прилечь и напиться. Лёх не захочет оказаться в заперти и должен иметь возможность приходить и уходить, когда пожелает. Фелон отправила филина на ближайшую ветку, почесала волка за ухом, и погладила крылатого единорога. «Теперь я понимаю, зачем он мне нужен. Грейс — отличная лошадь, но она не подходит для битвы. Зато Леох подходит. Жаль, что он не может просто летать, бегать и приносить мне радость одним фактом своего существования, что все мы не можем просто жить мирно. Грядёт война, но не сегодня. Не сегодня». Согласилась Фелен, делая шаг назад. Я принесу бальзам. Ты ничего не сказала о своём важнейшем желании. Я сказала, что больше всего мне хотелось бы просто жить в мире. А как же Ванна? Она застыла на месте, а затем рассмеялась. Я почти забыла о ней. Но это не означает, что я откажусь. Уговор есть уговор. Но сначала Леох должен получить бальзам и яблоко. Под небом, где до сих пор буйствовали красочные вспышки в компании летающего коня, филина и волка, Маллик наблюдал за девочкой, которую ему предстояло вскоре отправить на войну, и ощущал безумную гордость и тошнотворный ужас.